Глава седьмая. Решено было возвращаться домой, к Тильде, потому что на улице разговаривать не хотелось. Да и стоит ли обсуждать такую тему прилюдно? Раз дедушка так отреагировал на земные вещи, значит, поподанцев в мире мало. Я бы прямо сейчас расспросила, но вы. Послушайте, я понимаю, что разговор важен, но у меня дома дети, напомнила я. Может, для начала мы с Тильдой дойдём до старосты? А зачем он тебе? откликнулся Джен, поглаживая тысячную купюру. Хочу продать ему кольцо и выручить денег на еду. просто ответила я, понимая, что за безделушки ненужные, просто не могу требовать у старика денег. Глупо. Согласна, глупо, но я не могла. Не надо тебе к старости идти, поморщился Джен. Я куплю эти вещички. Но в любом случае ты права. Детей одних оставлять нельзя, тем более без еды. Ну что же, тогда сами справитесь, прокусив губу пробормотала ведьма. Но потом приходите. Мы со скупщиком посмотрели вслед уходящей Тильде и переглянулись. Не бойся, девочка. Нам сверху никогда не посылают проблемы, которые мы не потянем. Просто нужно найти способ их решить. Пока я плохо представляю, что мне делать, я покачала головой. Только сегодня очнулась, а тут такое. «Сегодня?» — мужчина удивлённо приподнял бровь. «А какой сейчас год там? Ты же уже всё поняла, верно?» «Был 2019-й», — тихо ответила я, глянув по сторонам. Дорн сидел возле обоза и вообще не обращал на нас внимания, разглядывая людей, проходящих мимо. В залатанной кофте, в штанах не по размеру, кривостриженной. Как же хочется видеть его в целой и чистой одежде. Как хочется видеть блеск в глазах ребёнка и спокойствие. Значит, 19 лет прошло. Гростно усмехнулся Джен. Здесь время идёт явно быстрее. Но не будем о грустном. Я тебе руны должен за тыквыны. Держи. Мне в руки упал тканевый мешочек, тяжёлый. Раскрыв его, я увидела какие-то странные монеты синего цвета. «Ах, да, ты же не знаешь ничего!» — фыркнул Джен. «Синий — это самый крупный номинал». «Самый крупный?» — изумлённо переспросила я. «Так значит, вы мне слишком много дали, я не могу». Я протянула мешочек обратно. Там и было-то всего тысячи три, да сам кошелёк 500 рублей на китайском рынке. Старик внимательно посмотрел мне в глаза и тихо произнёс: Я 40 лет ищу всё, что хоть как-то связано с родным миром. 40 лет брожу по миру в поисках воспоминаний. А первые 10 лет я как безумный искал путь домой. Ты дала мне больше, чем золото всего мира. Ты дала мне память и дала понять, что я не один. Это стоит намного дороже. Чем вот этот мешочек? Идём, иначе не успеем ничего купить. Ярмарка подходит к концу. Кивнув и прижав кошелёк к груди, я последовала за стариком, грустным, уставшим, но явно достигшим своей цели. Интересно, что он будет делать теперь? Искать упоминания о земле и дальше? А может успокоиться, вернётся домой и начнёт жить, как все живут? Дорн, позвала я мальчишку. А дома есть на чём приготовить можно. И кастрюли там, посуда какая-то. Всё есть, кивнул мальчишка. А дров мы принесли вчера. Это хорошо, улыбнулась я и повернулась к Джену. Нам надо мясо и овощи, а ещё молоко, хлеб и яйца. Молоко желательно козье. Я перечислила всё, что нужно нам на ужин и на завтрак. А завтра, после того, как я осмотрю дома, буду думать, где хранить еду. Вряд ли здесь есть холодильник. Одежду, обувь и другие вещи я пока не рассматривала. Это всё завтра, потому что сейчас уже поздно. Больше ничего не надо, заинтересованно склонил голову мальчишка. Да, вроде пока нет, растерялась я, про себя перечисляя список. Когда нам можно не ходить по ярмарке? обрадованно воскликнул Дорн. Я знаю, где всё это можно купить, правда, в разных домах. Вот у тётки Ларысы, что в крайнем доме возле речки живёт, самые крупные яйца и коза тоже есть. А дядька Митрак вчера только свинью большую зарезал. Нам даже немного сала досталось. Правда, мы его уже съели. Как съели? зависла я. Пожарили? Не, в соль макали и ели. Я судорожно вздохнула. Сырое сало. Сырое. Это же можно было отравиться, можно подцепить паразитов и потом мучиться. Можно...» Я задохнулась от ужаса, представив себе все последствия. А Дорн между тем перечислял. «А у Васькиного отца самая вкусная картошка. Васька угощал варёный вкуснятина». «Смышлённый мальчишка», — усмехнулся Джен, слушая Дорна. «Ты ему руны дай. Пусть сам сбегает, купит всё нужное, а мы пока зайдём к Тильде». Я неуверенно посмотрела на Дорна. Я же цены не знаю. Сколько надо дать-то? Что к 10 хватит? Я достала горсть монет из мешочка, даже не представляя, сколько и что стоит. "Убери", практически приказал старик, отодвигая мою руку. Сам же достал из запазухи потёртый мешочек и вытащил горсть белых монет. "Этого хватит. Даже на сладости останется. Так что забеги за конфетами на ярмарку". Я лишь головой покачала, но спорить не стала. Это его решение, бог с ним. А вот о номинале монет стоит узнать, иначе облапошит как дурочку. Идём к старой ведьме. Скупчик потянул меня за рукав. Мальчишки молодые быстро бегают, так что времени на разговор немного. Да и просьба у меня к тебе будет очень необычная просьба.